Где я ее уже видел? Неважно. Но обидно. Мир так велик и так прекрасен. А ее миром будет всего лишь б р а к е л о м до конца дней ее. Быть может, не многих дней. Может, только до того дня, когда она упадет в папоротники под свист стрелы крики. Погибнет в бессмысленный бой не залез на стороне тех, кому суждено проиграть. Суждено. Рано или поздно. Цири? А? Где живут твои родители? У меня нет родителей, потянула она носом. «Они утонули в море, когда я была маленькой». «Так», — подумал он, — «это многое объясняет». «Княжна, дитя покойной княжеской пары. Кто знает, не третья ли дочь после четырех сыновей. Титул практически значащий меньше, чем титул к а м е р г е р а или конюшева. Болтающиеся при дворе пепельноволосые зеленоглазые нечто, которое надо бы как можно скорее пристроить, выдать замуж». как можно скорее, пока она не успела созреть и превратиться в маленькую женщину, грозящую с к а н д а в о м мезальянсом или и ц е с т о м что вовсе не так уж и сложно в общедворцовой спальне. Ее бегство не удивляло ведьмака. Он уже не р а сталкивался с княжнами и даже королевами, т о с к а в ш и м и с я с трупами бродячих актеров и радовавшихся, что е м удалось у сбежать от дряхлых, но все еще жаждущих потомка королей.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 Договорились? Думаешь, больно умный? Цири приподнялась на локти, шелестя ветками. Если бабушка узнает, что ты меня побил, тут уж голову тебе наверняка отрубят. Стало быть, тебе все-таки жалко моей головы. Девочка замолчала, снова потянула носом. г е р а л ь д Что, Цири? Бабушка знает, что я должна вернуться. Я не могу быть никакой к н я г и н и или женой этого глупого кистрина. Я должна вернуться, и все тут. Должна, подумал он.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 «Потому что я, понимаешь, предназначена». «Чему?» «Не знаю», — возбужденно проговорила Цири. «Но я предназначена», — так говорила няня. «А бабушка сказала, что не позволит, что скорее весь этот хорерный замок рухнет». «Понял?» «А н я н е сказала, что против предназначения ничего, н ну о прям совсем н и ч е г о ш е н ь к и не поможет». «Ха!» А потом няня плакала, а бабушка кричала. «Видишь, я предназначена. И не буду я женой глупого к е с т р и н а «Геральт?» «Спи». Он зевнул так, что хрустнула челюсть. — Спи, Цири. — Расскажи мне сказку. — Что? — Сказку мне расскажи, — фыркнула она. — Как же я усну без сказки? Давай, давай. — Не знаю я, черт побери, никаких сказок. Спи. — Не уги. Знаешь, когда был маленький, то что, тебе никто сказок не рассказывал? Ты чего смеешься? — Ничего. Так вспомнил кое-что. — Ага, вот видишь. Ну так расскажи. — Что? — Сказку. — Сказку.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 Задирай свой полосатый хвост и удирай быстрее. Погибнешь здесь, если тебя в о в ц ы окружат. И вдруг ни с того ни с сего, как затрубят рога, да как выскочат из кустов охотники. Увидели кота с лисой и на них. о й о й хлюпнула н о с а н Цири, а дряда резко пошевелилась. Тише. И ну, кричать д о верещать, давайте орут, сдерем с них шкуры. На муфты их, на муфты. И начали травить собаками лису и кота. А кот шмык на дерево по-кошачьи, на самую макушку. А собаке л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 В д в о р ц о в о м парке деревьев не было цири у настроге вместо бракелона могла бы влезть на дерево и сидеть там на самой макушке пока у кистрина не прошу об охота жениться смеешься ага тогда знаешь что не люблю тебя это ужасно цири ты поразил меня в самое сердце знаю поддакнула она серьезно потянув носом а потом крепко прижалась к нему спи спокойно цири проворчал он вдыхая ее милый воробьиный аромат спи спокойно девочка Спокойной ночи, Брайан. Дерми, Гвинблейд. Бракелон шумел над их головами миллиардами ветвей и сотнями миллиардов листьев.